Если бы кто-то догадался в этот момент обвести взглядом лица Раскольникова, Разумихина и Свидригайлова, то был бы поражен одинаковым выражением ненависти, с которой эти трое взирали на обвинителя. Однако никаких действий, если не считать попытки Родиона Романовича, пока не предпринимали. «Тише!» — вдруг гаркнул Лужин громовым голосом, да еще стукнул ладонью по стол «Иль послать за квартальным...» По различным причинам визит полиции для многих из гостей был бы нежелателен, что Петр Петрович, человек острого ума, отлично угадал. Сделалось более или менее тихо, лишь давилась кашлем Катерины Ивановны, да всхлипывали в своем углу перепуганные дети. — Мадемуазель, — вновь обратился Лужин к девушке, — подумайте, еще есть время. Я в присутствии свидетеля выдал вам вспомоществование в размере 10 рублей, так? Так беззвучно произнесли ее губы. «Как же у вас хватило совести после всего похитить у меня деньги?» Петр Петрович скорбно покачал головой. «Есть ли предел глубинам человеческого падения?» Собрав все свои силы, Соня чуть громче, чем прежде, сказала «Я не бралась». «Не брались? Отлично!» Лужин царственным жестом указал на Катерину Ивановну. «Вот вы, сударыня, только что посмели обозвать меня бранным словом. Могу ли я попросить вас вывернуть карманы на платье вашей родственницы?» Но Катерина Ивановна не могла ему ответить, ее согнуло в три погибели от кашля, и на платке, которым она прикрывала губы, отчетливо проступили красные пятна. «Я сама, сама!» Соня вскочила, отступила шага на два к стене, и один за другим выворотил оба свои кармана. «Вот, смотрите!» И все увидели, как на пол падает сначала сложенный холчевый платочек, а за ним скомканная радужная бумажка. Тут многие вскрикнули. Петр Петрович нагнулся, взял бумажку двумя пальцами, поднял всем на вид и развернул. Это точно был 100 рублевый билет. «Ах, Софья Семеновна!» — горько произнес Лужин, глядя, однако, не на девушку, а на Раскольникова, прямо ему в глаза. Жалкое, скверное вы существо. «Да знаете ли вы, что теперь совершенно в моей власти поступить с вами? Как мне будет угодно? Хоть бы и сослать вас в каторгу, потому что желтобилетным воровкам место именно в каторге, а не среди приличных людей...» Соня, кажется, его не слышала. Остановившимся от ужаса взглядом, она смотрела на выпавшую из ее кармана купюру. «А, вот оно что!» — закричал вдруг Родион Романович, порывисто поднимаясь. «Софья Семеновна здесь средства не более». «Подлец! Как есть подлец! До меня добираешься?» «Психолог! Чтоб я перед тобой унизился? Чтоб за нее просил, да? А ты надо мной раз и навсегда верх взял!» Он кричал. «Еще что-то столь же маловнятное большинство окружающих...» Но Петр Петрович, услышав на свой счет под лица, с презрительной улыбкой отвернулся. Так что, квартального? сурово спросил он Соню, это можно -с». И внезапно сменил тон, заговорил проникновенно, почти со слезным дрожанием. Эх, Софья Семен, что ж вы не захотели сознаться? позору убоялись. Дело понятное, с очень понятное, с... а теперь худо. «Да не стойте вы! На колени, на колени падите, повинитесь! Быть может, я вас и прощу, сердце у меня не камень! Единственное, лишь раскаяние искренне увидеть хочу! Пойдете ведь по этапу! И что же ваши несчастные родственники без вас? С голоду помрут!» От этого вопроса Мармеладова вся затрепетала, закрыла лицо руками. Тут у Разумихина терпение кончилось. Он с грохотом опрокинул стул, встал, И кинул Петру Петровичу уже третьего за последние пять минут под лица. А ведь это ты, подлец! — ей в карман бумажку всунул. — Как-нибудь исхитрился. Я не могу доказать, но я сердцем чувствую. — чувство ваше, никому не интересно, пожал плечом Лужин. А фактиц, вот -с — А фактец, вот-с! он потряс кредитным билетом. — И свидетелей полна комната. — Так что, Софья Семеновна, скажете? Осмотрел притом опять-таки не на нее, а на Раскольникова, и уж с почти нескрываемым торжеством... Соня, не отнимая от лица рук, вдруг повалилась Петру Петровичу в ноги. — Простите, — прородала она, — ради них простите. — Вот вам еще одно доказательство, чувствительный господин. Сама осозналась! — Лужин кинул взгляд сверху на Сонин затылок.